Это верно. Хоть этот замок и предполагался как королевская резиденция, такого наплыва они, похоже, не планировали. А я, хоть и свежеиспеченный граф, свиты ее высочества, при этом все же личность, плановым регламентом не предусмотренная. Следующие минут десять мы втроем ловили крыльевого. Ну, в смысле управителя того замкового крыла в котором мне угол выделили. Неуловимый, прямо как этот из золотого теленка. Тут он только что был, отсюда уже ушел. Два раза вообще на двор посылали. Там какое-то строительство в разгаре. Я мельком глянул, то ли бараки строят, то ли трибуны. Еле-еле на третьем этаже зажали. Типчик, доложу, еще тот. Судя по объему пуза, Либо он в свободное время от пивной бочки не отлипает, либо неладно что-то в королевстве датском. Но нас троих массой он бы точно задавил. Я, конечно, честных толстяков встречал, только не на хлебной должности. Впрочем, худые не меньше тащат, а порой и больше. Зажали мы его в угол, навалились дружно организованной толпой. Говорила, точнее стращала, в основном рыжая, свитка моим графским размахивая. Ну и жилю удавалось иногда слово другое вставить. Я, соответственно, обеспечивал общую моральную поддержку, а заодно и с тылу охранял, на случай, если стража на вопле сбежится, потому как вопили они здорово, особенно управитель. Орал! Словно с него скальп снимает. До пяток включительно. Хорошо слуги местные к этим воплям привычные оказались. Хотя и шныряли мимо, но стражу никто так и не вызвал. Втроем додавили. Толстопуз еще пару раз вздревел напоследок. Слезы со щеки смахнул. Прошелся до лестницы на этаж и нормальным жетоном велел тамошнему лакею комнату мою показать. Пожелал напоследок чего-то от местных богов, я так и не понял, проклятие это было или наоборот, и умчался. Лакей зато никуда мчаться не стал. Да он, по-моему, и не сумел бы, даже если бы до такой мысли додумался. Прямой, словно на штык уселся, леврея сверкает, аж глазам больно. И вообще не ходит он по земле, как простые смертные, а вышагивает. А уж важности в нем на четверых баронов хватит, и еще на виконта останется. Повел он нас по коридору. Идем, двери рассматриваем, а они что занятно, чем дальше от лестницы, тем меньше и уже. В первые Фердинанд мог проехать, не особо напрягаясь, а вот дальше. А мы все идем и идем. Сейчас, думаю, запихнут в коморку для швабр и буду там на полочке калачиком сворачиваться. Далеко еще? Ливрейный на меня даже не покосился. Прошествовал еще шагов десять, наклонился и распахнул. Ну, называется это, наверное, дверцей. Только у сундука с казной, что я давеча тягал. Крышка не намного меньше. «Прошу вас, выгибается. Взглянуйте на отведенный вам покой. Зашел я внутрь, огляделся. «Однако, действительно покои. Тридцать четверки разве что тесновато будет. Мало пространства для маневра. А взвод запросто разместится, причем половина на кровати. Кровать — это три на три метра». Да еще с этим, ну, палатка сверху, балдахином. Интересно, думаю, а что ж тогда за теми первыми дверями? Степи украинские. Ну что ж, говорю, комнатушка неплохая. Вот только роспись на стенках больно унылая. Обоями, что ли, ее обклеить? Тип в ливрее аж задохнулся. Но, мид сипит, сипит это же фрески работы самого Эльехо. А что, отставать будут? Подошел к кровати, рукой провел. Здорово! На такой кровати я последний раз спал. Да никогда в жизни я на такой кровати не спал. А вообще на нормальной постели с нормальным бельем только в госпитале. — Ух ты! А как этот материал называется? — Это, — почтительно так отвечает ливрины, — белый аксамит. Ткань, чрезвычайно ценимая особами королевской крови, за ее способность сочетаться с бриллиантами. — Ага, намаз-халат, значит, тоже сгодится. — Ну, тип и вовсе лицом спал. На этот самый эксамит стал похож. Ладно. Зачем Камбрика мне эту экскурсию устроил, я, честно говоря, так и не понял. Может, потому что я теперь самый, какой-никакой, но командование, а командование обязано представлять возможности местного отечественного производства, хотя, во-первых, представил-то я по большей части невозможности, Этого самого производства. А во-вторых, мне же за линию фронта идти. На кой же спрашивается Ёшкин кот? Мне мозги? Секретной научно-технической информацией ей забивать? Для начала нас в лабораторию повели. Алхимическую. Выглядело это точь-в-точь, точь, как наш школьный химкабинет, только более мрачновато И стекляшек всяких поменьше, Видно, порох тут уже получили. Да и вытяжного шкафа у них тоже нет. Я об этом еще в коридоре догадался. Не знаю, как там постоянный персонал выживает. А вот для посетителей стоило бы противогазы предусмотреть. К ним, конечно, не экскурсии ежедневные, но заходят иногда со стороны. Мы вот с Рыжей, например, зашли. Алхимичали в лаборатории двое. В халатах типа сутана. Первоначальный цвет неопределим ввиду полного исчезновения под наслоениями мелового периода. А также известкового и множество других. Один седой, грива вокруг головы топорщица. Короче, точь в точь, как на портретах всяких первооткрывателей изображают. Менделеева или, например, Миклуха Маклая. Второй, чуть постарше меня. Волосы ежиком, глаза горят, Огнем не хуже горелки. И худосочный, одни кости в обтяжку. Мясо и на полпайка не наберется. В нашу сторону он в самом начале один раз покосился, Сморщился досадливо, мол, ходят тут всякие, От работы отрывают. И все. Целеустремленный молодой человек. Зато старший перед нами прямо-таки с соловьем разливался. Особенно передо мной. Уж я-то человек, только что прибывший, это он так хорошо выразился, из мира, где науку ценят и поднимают на должный уровень. Ведь наука уже, по сути своей, имеет громадное преимущество по сравнению с магией что великий Лаэрто доказал еще. В общем, уши у меня начали в трубочку сворачиваться уже через минуту. А когда он начал свои разработки демонстрировать и терминами сыпать, я и вовсе заскучал, и внимание рассеялось, как выяснилось, зря. «А вот, — говорит этот алхимик в маск-халате, — наше... Самое последнее достижение. Налил он из чашки на стол маленькую такую лужицу, чашку спрятал подальше и достал с полки крохотный синий пузырек. Вот, — говорит, — смотрите внимательно, что сейчас будет. И капнул из пузырька на лужицу. Хлопнуло, хорошо так хлопнуло. На взрыв не потянуло? Но склянки, все и прочие колбочки со стола смело. Вместе с алхимиком. Я-то к таким штукам привычен, и то еле на ногах удержался. «Ну-ну», — говорю, — «алхимики. Знаем мы таких алхимиков. Руки бы им поотрывать, если до сих пор сами себе не поотрывали. А еще лучше головы поскручивать». Потихоньку так, незаметно. А если кто хватится, сказать, что так и было. Следующим пунктом программы местный арсенал был. Мне-то всякое колище рубящее шинкующее и прочий металлолом без особой надобности. Зато кара еще от входа так головой извертилась прямо пропеллер. То меч схватит, примериться отложит с тяжким вздохом. И тут же за копье хватается, хотя оно, с виду, уже раза в три неподъемнее. Благо железяк этих рядами до потолка и вглубь. Три лагеря новобранцев вооружить хватит, и еще столько же останется. Пустили, называется, дитё в кондитерскую лавку. Экскурсовод наш, местный смотритель, на нее с таким умилением глядел, только что не сюсюкал. Даром, что не мужик. Похоже, половину его арсенала пробовала. Я тем временем вперед прошел. Смотрю, лежат на полке рядами. Честно говоря, походили они больше всего на детские куличи, те, что из песка лепят. Но что-то в них было характерное. Это, спрашиваю, что такое? Коптерщик неохотно так. От созерцания рыжий отвлекся, подошел. — А, это новомодное изобретение. По примеру, оружие из вашего мира, гранаты называется. — Я чуть на пол не сел. — Это гранаты? — Так, а можно чуть поподробнее? — Гранаты эти, оказывается, гномы делали. Ну, те коротышки с бородами. То еще доложу чудо средневековой технологии. Весят они почти как противотанковые. Запал сильно хитроумный, кислотный. Семь раз черта помянешь, пока нажмешь правильно. А взрывчатка в них хилая, и главная оболочка не стальная, а из глины какой-то. Ну, в общем, те еще гранаты. Как сказал смотритель, орка пришибить можно, если прямо в лоб влепишь если на нем шлема не будет».